Глава 27. Максим. В доме тишина. Я спускаюсь вниз. В гостиной следы вчерашней вечеринки. Никого нет. Выхожу на террасу. Леха Сидит, пьет кофе, как ни в чем не бывало. А у меня тут вся жизнь рушится. Я хочу сказать и спросить так много, что в первую секунду не могу подобрать слов и просто мычу, как олигофрен. «Что вчера было?» — наконец получается сформулировать вопрос. Все напились. Почему я проснулся с Дианой в одной постели? Леха пожимает плечами и спрашивает. Вы с ней... Не знаю. Нет. Точно нет. Я не хотел и не мог. Почему меня никто не остановил? Не оттащил от нее? У меня же Ника. Я же... Я мудак. Конченный мудак. Да, Алекс пытался ее от тебя отлепить. Еще во время танцев. А ты такой, отвали все под контролем. «Я так сказал?» «Ага. Я тоже хотел вмешаться, но Аня говорит, не лезь, сами разберутся, не маленькие». «А ты видел, что я был пьяный в дымину? Вообще ничего не соображал». «Да откуда мне знать, что ты там соображал, а что нет?» «На ногах стоял, не падал, разговаривал более или менее нормально». «Я водку пил». «Ты? Ты же ее не пьешь. «Да не тупи, Леха, не пивом же я так ужирался. Значит, была водка». «Кто-то мне Ерша сделал. Догадываюсь, кто. Пацаны бы такого не сотворили». «А потом за Иркой муж приехал, а за Маринкой брат», — продолжает Лёха. «Кто-то захотел с ними в город поехать, кто-то начал такси вызывать. Мы всех провожали, Алекс грузил самых пьяных. А когда вернулись, вы с Дианой уже наверху закрылись. Алекс сломился, но вы его послали». «Я послал?» «Не знаю. Мне Анька сказала, не лезь». А еще она сказала, что старая любовь не ржавеет. «Дура твоя Анька!» — а руя, «В каждой жопе затычка. Вечно лезет, куда не надо, а тут вдруг решила не лезть. Сучка она! А ты — гребаный подкаблучник!» Я слетаю с террасы, вылетаю за ворота. Такси я вызвал, но оно еще не приехало. А я просто не могу находиться поблизости от места преступления. Меня все еще трясет с дикого похмелья. Телефон выпадает из дрожащих рук, когда я пытаюсь набрать сообщение Нике. Блин, что я ей напишу? Что скажу? Как посмотрю ей в глаза? Идиоты. Алексу надо было выломать дверь и вытащить меня из постели. Лёхе надо было не слушать эту дуру Аньку. Не просто дуру, сучку. Она же Диану позвала. Старая любовь. Какая в жопу любовь. Я просто был в невменяемом состоянии. Ну да, конечно, они во всем виноваты. А я — белый и пушистый зайчик. Мудак я и дебил. Осуществил свою давнюю мечту. Унизил Диану. Сказал, что никогда по-настоящему ее не любил и что друзьями мы не будем. Вывалил всю правду в лицо, насладился замешательством в ее глазах и пошел пьянствовать, довольный собой, как слон. Как самодовольный павлин. А на самом деле лошок обыкновенный. Не заметил, как в мое пиво налили водки. Диана постаралась, я уверен. Зачем? Отомстила за то, что обидел и отверг? Она могла. Это в ее стиле. Однажды, много лет назад, она уже проворачивала этот трюк с водкой в моем пиве, когда мы были в очередной ссоре. Или она решила таким образом меня вернуть, как будто я бычок на веревочке. И я опять ищу виноватого. Я виноват. Сам. Я не сказал Нике сразу, что Диана снова возникла на горизонте. Чем дольше я это скрывал, тем сильнее она проникала в мои мысли, как будто у нас с ней появился общий секрет. Надо было рассказать. Тогда мне было бы легче уехать домой, увидев Диану на вечеринке. Тогда Ника, наверное, поехала бы на шашлыки со мной, и все было бы по-другому. Почему я не рассказал? Мне нечего было скрывать от жены. Тогда. А теперь? Теперь есть. Даже если ночью ничего не было. Да точно не было. Я себя знаю. Я просто отрубился. Я был ни на что не способным трупом. Но как это выглядит со стороны, если бы Ника проснулась голая с другим мужиком, что бы я подумал, что почувствовал? А что почувствует она, когда узнает? А ведь рано или поздно до нее это дойдет. Я лежу на диване, Ника пичкает меня лекарствами от похмелья, на моем пылающем лбу ее прохладные ладошки. Я их недостоин. Я подонок. Даже если ничего не было. Как я узнаю? Диане веры нет. Блин, Диана. Как она теперь себя поведет? Вчера просила прощения, раскаивалась, предлагала быть друзьями, а я ведь поверил, думал ей реально хреново. А она? Я помню ее душные губы и липкий, мерзкий, обволакивающий шепот. Меня трясет от отвращения, когда я все это вспоминаю. — Тебя укрыть? — спрашивает Ника. — Ты дрожишь. — Лучше убей. Она улыбается и гладит меня по голове. — Я серьезно, — бурчу я, прикрыв глаза. — Меня надо прибить. — Алкоголик ты мой, — смеется Ника. — А ты моя добрая фея. — Пока еще моя. Пока еще смотришь на меня без отвращения.